Глава 14. Чёртова дерьмо. Вступать в спор с граничной службой — дело бесполезное. За лишние разговоры можно получить в корму пару ракет. Поэтому я решил пойти на хитрость. Хитрость была довольно простой. Я знал, что мое преимущество — в скорости, а они этого не знали. Даже предположить не могли, что какая-то Хлоя может поспорить скорости с боевым катером. Хотя то, что я оторвался от полицейских виман, могло озадачить команду Стражи границ. Катер модели сапсан 1215 закладывал вираж. целясь на граничную базу. Ее башню слежения виднелась на мысль Я сделал вид, что собираюсь идти за ними. Вообще странная инструкция у граничной службы. Вести нарушителя за собой вместо того, чтобы задать ему курс и следовать за ним, держа прицеле. Это как бы неумно. Такая инструкция основана на уверенности в превосходстве их летающих машин. Любая боевая вимана намного быстрее любых гражданских виман и чаще маневреннее. А если на этой гражданской кто-то установил мощный гранатобой или эрминговый поражатель с высокой энергетической накачкой, ведь легко поджарить граничникам хвост. Несколько точно пущенных гранат, и все их преимущество сразу множится на ноль. Видимо, таких дерзких пока еще не нашлось, и в ведомстве пока не задумались о более здоровых инструкциях. Рано или поздно это случится, потому как последние годы начали быстро расти объемы контрабанды в наших заатлантических губерниях. Едва Сапсан повернулся ко мне кормой, я резко изменил направление полета. Взял сразу на север и вверх, отжимая рычаг управления потоком до конца. Меня крепко вжало в кресло. Стрелка указателя скорости запала в крайнюю правую позицию. Хлою начало трясти. Дурной знак. Все-таки ее аэродинамика не рассчитана на столь энергичный полет. И имелась угроза разрушения обшивки корпуса. Но сейчас мне нужен был этот рывок. Я бросил взгляд на экран заднего обзора. Сапсан уже развернулся. Одновременно с первого и левого борта мигнуло две вспышки. Ракеты. На терминале непрерывно пульсировал индикатор вызова. В этот раз выходить на связь я не собирался. Насколько мне помнилось, на катерах такой модификации стояли на вооружении ракеты РСТ-01М. Они разгонялись до 800 километров в час и могли поражать цели на расстоянии до 30 километров. Достать Хлою, хоть и искоренную магической хитростью, они вполне могли. Эту неприятность я предусмотрел и сразу взял курс на северо-запад, где километров в 10-15 громоздились плотные облака. У ракет, преследовавших меня, модуль управления и наведения был основан на мозгах лягушек. Высокая логика здесь не требовалась. Как цель зафиксирована, так лети себе по кратчайшей траектории. Хлоя вовремя нырнула в облако. Пара РСТ-01М уже были в опасной близости. Как только густой туман нахлынул на лововое стекло, я переложил штурвал вправо и снизился метров на сто. Вот и все. С одной мелкой проблемой покончено. Ракеты пошли искать меня в облаках в ином направлении. Теперь мне следовало решить проблему поважнее. Как найти проклятую «Тандербирд» в бескрайнем небе, да еще среди облаков, наплывающих с северо запада Здесь я очень надеялся на интуицию. Расслабившись в пилотском кресле, прикрыл глаза, входя во второе «Внимание!» «Представил Ковалевскую. Что может быть проще представить человека, который тебе безмерно дорог и живет в твоем сознании почти каждую минуту? Теперь мне нужно было почувствовать ее, настоящую. Увы, она за сферой моего внимания. Она где-то очень далеко. Я замер, ожидая ответа. Он пришел не сразу». Сейчас моя интуиция была слишком тихой, указывая на север с небольшим отклонением на восток. Что там? Там явно не материковая часть империи Теотика Там могут быть только острова. Причем островная часть земель Ацтеков все равно западнее. Она тянется тонкой линией вдоль материка. Мой компас интуиции указывает куда-то не туда. Я включил экран терминала, надел управляющий обруч и вывел из памяти коммуникатора карту. Держа курс строго на север, проложил линию в направлении, которое мне подсказывала интуиция, и скоро понял. Там находился остров Орксипил. Скалистый остров с горой-вулканом в центре. Вулканом, кстати, действующим. Севернее Орг Сипила, несколько островов помельче, обозначенных как «Острова Северж, название британское. Что я о них знал? По сути, ничего. И вряд ли много информации я наковыряю в коммуникаторе, потому как Хлоя уже вышла из зоны связи, а информации в кристаллах памяти, как всегда, немного. Но все же я сделал запрос, и кое-что выжил из кристаллов Марсима. Орксипил – юго-восточная конечность империи Теотекаиль с городом Яутлан, население 65 тысяч человек. Орксипил является центром культа бога Яотла, он же Тескатлепок. Здесь находится древнейший храм Яотла. До сих пор практикуются человеческие жертвоприношения. Их проводят на южном склоне вулкана 12 числа каждого месяца. Дальше шли мало интересные мне данные. Сделав новый запрос, я узнал немного об островах Сэвидж. Оказывается, на них находилась база Воздушных и Морских сил Британии. И получалось... Нехорошо получалось... В этом месте самым тесным образом сплелись интересы империи отцеков и британские интересы. Да, кстати, Даша, вернее, Хитлали, что-то говорила об острове Орк Сипил, Так что это вполне возможное место, куда стремилась Тундербирт с княгиней Ковалевской на борту. Но это лишь догадки, основанные на смутной подсказке моей интуиции и выводов из имеющейся информации. Мне важно было не обмануться слишком высока цена ошибки. Я снова закрыл глаза и вышел на тонкий план. в один миг воскресил образ моей невесты как отправной точки поиска затем перенес на тонкий план максимум внимания и подключил интуицию. в этот раз ответ пришел более внятный я почувствовал ольгу. Даже почувствовал ее состояние, настороженность, собранность и удивительную твердость. Почувствовал ее опасение, но не страх. Молодец, моя девочка. Она снова восхищает. какой-то миг мне даже показалось, что я вижу внутреннее помещение вражеской виманы и двоих отцеков, но это могло быть лишь видение, собранное моим сознанием. Открыв глаза, я снова сверился с направлением, которое получил из предыдущей попытки найти Тандербирд. Оно совпадало с тем, что я получил сейчас. Раз так, то я с уверенностью проложил курс на остров Орксипил. Хотя могли быть чуть иные варианты, Тандербирд могла стремиться не на Орксипил, а к британской военной базе, и это было бы худшим раскладом. С направлением я разобрался. Теперь мне следовало подстроиться так, чтобы не разминуться, Стандербирд, и не прийти к островам раньше. Оптимальным было бы подлететь к острову на несколько минут позже вражеской Виманы, так, чтобы видел ее и мог следовать за ней к месту посадки. Да еще так, чтобы они не сразу заметили меня». Если первую часть этой задачи можно решить простой арифметикой, сопоставляя примерной скорости, мое время, задержки и расстояние, то со второй много сложнее. Возле островов, без сомнения, имеются граничные силы теотикаир и, возможно, Бритиши. Башни слежения могут обнаружить Хлою километров за двадцать-тридцать. Если я не отвечу на запрос, то они пошлют Виману воздушных сил, чтобы перехватить меня. А если отвечу? Вот этот вариант мне следовало обдумать. Но я решил заняться им чуть позже. В моем распоряжении до подлета было более полутора часов. Я чуть сбавил скорость в согласии со своими расчетами. Это время я решил потратить на подготовку к битве на земле. Убедился, что Хлоя идет назначенным курсом, поставил метку на карте, чтобы скорректировать скорость, и расслабился в кресле. Я понимал, что мне предстоит разбираться со множеством серьезных противников. Будут ли среди них маги, неизвестно. Но совершенно точно мои враги неплохо экипированы и вооружены, ведь миссия по захвату русской княгини – дело не рядовое. И для общения с этими мерзавцами мне почти потребуется магия массового поражения. Шаблонов такой магии в моих архивах имелось несколько десятков. Проблема в том, что я не могу извлечь сейчас то, что хочу. Вернее, извлечь-то извлеку, но адаптация – непростой процесс с серьезными побочными явлениями, а главное – с потерей магического ресурса. Он самое ценное, что у меня сейчас имелось и я не был уверен, что мне его хватит. Была и хорошая новость. Она в том, что, готовясь к индийскому вояжу по заданию Глории, я поднял кое-что из архива и уже пережил побочные эффекты адаптации. Однако шаблоны эти были непростыми и требовали некоторой доработки под особенности этого мира. Назывались они если сразу в переводе слемурийского небесный гость термиты и дикие пчелы два последних шаблона это разновидность одного комбинирована на основе магии иллюзий и свободных астральных энергий когда то подобным баловалась госпожа евстафьева имея доступ к кольцу астральной силы но это лишь отдаленное подобие Я сосредоточился, возвращаясь к доработке термитов. С ними было проще в схеме управления. Однако в сознании снова шевельнулась мысль об Элизабет. Она приходила ко мне сегодня несколько раз. Первый еще утром в постели, когда я ласкал Ольгу. Тогда эта мысль была слишком тихой, чтобы придать ей значение. Наверное, чеширская бронесца просто думала обо мне, и мне это передалось благодаря особой связи, образовавшейся между нами. Потом я почувствовал Элис гораздо сильнее. В тот момент, когда ехал от нашей гостиницы к перекрестной логике и пытался выжить из хитла максимум информации, тогда мне было недозыбких ментальных посылок и они возникали еще позже, но обратить на них внимание у меня появилась возможность только сейчас. Я отложил работу над шаблоном, прислушался. Элизабет явно была чем-то обеспокоена. Может быть, так же сильно, как в те дни, когда с ней происходил весь этот ужас в британском воеже. Разумеется, понять, что с ней не так, я не мог и подумалось, что мне стоит заняться тренировкой ментальной чувствительности, и с жизни в жизнь убеждаюсь, что она бывает очень нужна. Первое, что мне пришло на ум, проверить Эйхос. Если с Элизабет что-то случилось, то там должны быть сообщения от самой Элис, Торопова или Майкла. Да, сейчас я был вне зоны связи, но в садах Атлантиды или в городе мне вполне могли прилететь сообщения, и я бы не обратил внимания на писк Эйхоса. Было не до этого. Опустил руку к ремню, чтобы отстегнуть Эйхос, и... Его не обнаружил. Увы, это очень серьезная неприятность. Я на эту штуку рассчитывал. Проверив курс, я сделал еще метку на карте и пересчитал скорость. Затем закрыл глаза и начал работу с шаблоном термиты. Прошло около часа, пока я довел до ума все три шаблона и, как мог, пополнил свой магический ресурс. Было предчувствие, что бой за мою княгиню предстоит посерьезнее, чем сражение с Герой и ее свитой. Сразу подумалось об Артемиде. Я стараюсь не просить помощи у богов, если когда-то прошу, то не для себя. Последний раз, например, просил за Элизабет. Однако сейчас именно тот случай, когда не до гордыни, и опасений попасть в зависимость. Образ моей небесной возлюбленной мигом сложился в моем сознании и призвал слух. «Арти, помоги, сейчас очень надо. Помоги вернуть Ольгу невредимой». О том, что небесная охотница услышит мой призыв, были большие сомнения. Причина проста. Здесь нет ее храмов, а значит, здесь почти нет ее влияния. Эта часть мира вне ее внимания, но если был хоть какой-то шанс, то следовало воспользоваться. Недолго думая, я возвал еще Герри. Затем пересел на диван и закурил. Мысли вернулись к подзабытому вопросу, нужно ли мне сообщать о случившемся князю Ковалевскому. Разумеется, позже он обо всем узнает от Ольги или от меня, если мы только выкрутимся. Должны, обязаны. Наверное, верным решением было пока ни о чем ему не сообщать. Он бы не успел мне ничем помочь, ново Владимирске. Мое сообщение только бы натянуло его нервы. При всей сдержанности Бориса Егорыча мог он привести в движение такие имперские силы, которые лучше пока не трогать. Тем более в то время я еще не знал, что именно случилось с Ольгой и где ее следует искать. Докурив сигарету, я поднялся в каюту, она была здесь одна. Рассчитывал найти что-то полезное, что могло бы пригодиться мне на опасной земле кровавого бога отцека. Хотелось бы обнаружить здесь эхо с пистолет или островой. Однако на виду ничего подобного не было. Заглянув в несколько ящиков, я вернулся назад и сел в пилотское кресло. До Орк сипил оставалось недалеко. Вдали над темной синей гладью Атлантики виднелся тонкий столб дыма. Так проявлял себя островной вулкан, который, по поверьям от был входом в одно из жилищ Яотла. Я поднял хлои еще выше и начал внимательно вглядываться вперед, надеясь заметить черную точку Тандербирт. Это произошло еще минут через пять-семь. Сначала думал, что мне показалось, но чуть позже понял, глаза не врут. Действительно, впереди справа виднелась Фемана. Быть может, не Тандербирт, а какая-то другая. Но вероятность, что эта точка именно Тандербирт была высока. Ведь с Орксипила виманы летали в сторону материка, но не российских островов. Я начал маневр сближения, при этом еще больше набирая высоту, чтобы не попасть на их экран заднего вида. Хотя я не знал, как именно устроена система обзора на птички Бритишей. Как она не просила, к Растопину ее все-таки не пустили. Потребовали документы, а где их взять, если британского паспорта больше нет, а российский появится не раньше, чем Алекс вернется из поездки. Выйдя из дома Осклепия, Элизабет пошла по, по улице, пока без цели, поглядывая по сторонам и размышляя о сегодняшнем дне. Безумном дне, который принес так много страхов и разочарований. Первый — это, конечно, Майкл. Мысль о том, что он в руках каких-то негодяев, сидела в сердце огромной занозой. «Майкл! Бедный Майкл! Он же всю жизнь был неженкой и толком не мог постоять за себя. Она, Элизабет, всегда побеждала его до старших классов. Ему никак нельзя быть в руках этих негодяев. Кто они? Агенты ГСТ или люди Герцога Уэйна? Не слишком велика разница». И, в общем-то, ясно, чего они хотят – использовать Майкла в этой большой игре по поиску тайны древних виман или чуть шире хранилища знаний. Элизабет об этом знала немного, но в самое важное Алекс ее посвятил. Скорее всего, Майкла постараются вывести за пределы России, и тогда будет совсем плохо. Его вряд ли убьют. Здесь сам Гин абсолютно прав. Но его могут пытать, а Майкл такого не выдержит. Он не умеет терпеть боль и слишком подвержен страху. Элизабет свернула клавочки в небольшом сквере, устроилась дальше от фонтана. Там было меньше людей, и дети не мешали ее мыслям смехом и криками. Мысли были, с одной стороны, простыми. Она во что бы то ни стало должна спасти брата. Ведь после смерти родителей он единственный родной ей человек. Она на самом деле очень любит его. А с другой? С другой мысли были очень сложными. Где и как искать его? Сам Гин дал ей дурацкий совет — запереться в квартире и не сметь никуда лезть. Она практически поругалась с ней в конце беседы. С точки зрения оградить ее от неприятностей он прав. Элизабет никогда не была дурой и прекрасно понимала, куда лезет. Но с точки зрения того, что Майкл — ее брат, и того, что происходит у нее на душе, сам Гин был очень неправ. К тому же он совсем не знает ее возможностей, особенно в те минуты, когда ей помогает демон. Подумав о своем демоне, она тут же перенеслась в мыслях к Алексу. Элис отправила ему уже четыре сообщения, очень важных о том, что случилось с сломагентстве, о похищении Майкла, копии древних табличек и о том, что творилось у нее на душе. Алекс не отвечал. Так бывало, что он долго не обращал внимания на эхос, но сейчас... Сейчас Элизабет чувствовала, что у Алекса тоже что-то случилось, и они вместе связаны одной большой бедой. Она еще раз попыталась воззвать к нему, как это делала в самое трудное время в Эшере, во время бегства из дома Джозефа Оллиса. А потом ей пришло в голову, что, может быть, демон ее демон, который всегда в ее сознании поможет ей. Нужно попробовать, попросить ему указать путь к Майклу. Она так и сделала. Прикрыла глаза, сложила руки на груди, хотя со стороны это было нелепо, и попросила помочь ей найти Майкла. Несколько минут ответа не было. Он появился неожиданно. В ее сознании ясно прозвучали слова. «Проезд белоконный, дом напротив пекарни Калюжных. «Дерьмо чертово!» — по-русски воскликнула Элизабет и вскочила с лавочки. Рука нащупала рукоять островое, хотя пока он был не нужен.